Спортсмен оказался молоденькой девушкой в коротких трикотажных штанах, открывавших красные пупырчатые коленки. Снегирёв гостеприимно распахнул заднюю дверь фордика. "Грузи агрегат, далеко тебе в Кингисеп", доверчиво объяснила девчонка. "К тёте. Когда ледяной ветер прошивает насквозь, теоретически непромокаемую ветровку и вколачивает снег пригоршнями за ворот двое мужчин, предложившие помощь, кажутся совсем не такими опасными и подозрительными, как в мирное время. Девушку устроили посредине кабины. Женя дал ей одеяло, хранившееся на всякий случай, и раскупорил термос с горячим чаем. Снегогрёв тронул машину, И талая жижа снова звучно заклиставала под низшую. Домой ты чего не повернула? Поинтересовался Женя. На рекорд потянула. Девушка опила чайю и убрала с албас путанные мокрые волосы. То к тете ждет? Разволнуется? И Сфирь Самуиловна поправила очки и с первой попытки ввела суровую нитку в ушко толстой иголки. За окном собралась, кажется, разразиться какая-то пропасть. Но тётя Фира была слишком занята, чтобы обращать внимание на капризы осенней погоды. Стемнело в полдень. Подумаешь, лампу включим, оно даже так и уютней. В большой миске высилась пышная груда взбитого миксером фарша. На широкой доске красовалась аккуратно разложенная будущая оболочка. Розовые шкурки освяжённых окуней и то, что удалось спасти от сварившейся кожи горбуши. Тётя Фира долго прикидывала так и этак и наконец поняла, как сшить их все вместе, чтобы получилась достаточно объёмистая колбаса. При этом форма дефилтефиш увы утрачивала всякий образ и подобие рыбы. Ничего, тётя Эфира полагала, что Алёша её простит. Она занесла иглу над распластанными шкурками, потом покосилась в сторону Самсунга и задумалась, не стоит ли уже включить воздуходувку на прогрев, как требовала инструкция. И решила, что пожалуй не стоит. Во-первых, печка недавно работала, еще не остыла, а во-вторых, шивание оболочки займет уж точно не пять минут, положенных для прогрева, а существенно больше – минут пятнадцать, если не все двадцать пять. Так что зайги зунт, слух пожелала тёте Фира Самсонгу, растянула пальцами скользкую рыбью кожу. И воткнула в неё иголку. Шить оказалось неожиданно тяжело. На середине первого же шва пальцы от напряжения свело судорогой, пришлось дать им отдых. Васька по обыкновению устроился на холодильнике, чтобы иметь максимальный обзор и ни в коем случае не пропустить чего-нибудь интересного. Хозяйка вправду занималась делом, да крайнесте любопытным и васька довольно долго не сводил глаз со стола однако даже и кошачье терпение не безпредельно в конце концов котик свернулся лохматым клубком и сладко заснул часа через два каторжного труда оболочка для гифильты фиш была готова для набивания тётя фира Строго-настрого запретила себе думать об эстетической стороне дела и принялась заталкивать фарш. Алёша сам не знал в точности, когда возвратиться, что если он постучит в дверь прямо сейчас и потребует кушать. Шмай Израиль, страшно даже подумать. Тётя Фира завязала ниткой тугую лоснящуюся колбаску и согорчением убедилась, что примерно половина фарша осталась, так сказать, не удел. Ничего, по обыкновению вслух рассудила она, котлеток наделаю. Печь колбаску в воздуходувке предстояло примерно 40 минут плюс подогрев, напомнила себе тётя Фира. Она выдовила gefilte fish в овальную стеклянную формочку и закрыла дверцу Самсунга. Нажала кнопку запуска, вытерла руки и впервые за всё время повернулась к окну.